испытательный срок. Господин Сисак уезжал работать на целый день, иногда на несколько дней подряд. Когда он возвращался домой, ему надо было не только поднести стакан холодной воды. У меня была масса других важных обязанностей, которые следовало закончить к его приезду. Все это были, так сказать, части приветственного ритуала. Я никогда не спрашивала его, как прошел день. Я не осмеливалась, только когда он был в настроении подкровенничать со мной, я узнавала кое-что о нем, в частности, о его работе. Насколько я знала, он частенько ездил в мою деревню, чтобы купить там ткани, но что он потом с ними делал, я понятия не имела. Наверное, он был торговцем тканями и ездил на своем пикапе, чтобы собрать товар для продажи в магазине, а может быть, у него где-то был склад. Возможно, в Кенхое, где он и жил. Всякий раз, когда он подъезжал к дому, за воротами раздавался громкий гудок сигнал, что мне надо открыть ему ворота. Он выходил из машины, утомлённый. Его настроение было трудно предугадать. Всякий раз я мысленно готовилась оказать ему радушный приём, в каком бы расположении духа он ни был. Как-то он приехал домой, И плюхнулся на свою любимую софу. Когда я принесла ему стакан холодной воды, он раздражённо взглянул на меня и выбил стакан из моих рук. К счастью, стакан не разбился. Он сказал, что сегодня вечером ему хочется пива, и что я должна принести ему пиво. Так я и сделала. Я налила пиво в его стакан и передала ему. И тут он успокоился. «У меня сегодня был скверный день, объяснил он и отпил глоток. Поэтому я в плохом настроении. Я кивнула в ответ. Этот мир ужасен. Никому нельзя верить. Никогда не знаешь, кто тебя порнёт ножом в спину. Он немного помолчал, а потом повернулся ко мне. Ну что ты пялишься? Иди и приготовь мне ужин. Я голоден. Я пошла на кухню готовить ему ужин. Потом принесла и поставила тарелку на столик перед софой. Если подумать, хотел бы я быть как ты. Ты весь день сидишь дома и ни с кем не имеешь дел. Он отправил в рот ложку риса и стал с удовольствием жевать. Но я мужчина, глава семьи. Это ответственность, от которой я не могу уклониться. Осознавая масштаб его значительности, я ощутила прилив благодарности. "А твоя ответственность содержать дом, покуда я работаю", продолжал он, прихлёбывая суп. После чего выудил из кошелька 300 батов. "Трать их с умом", наказал он мне. "Эти деньги я заработал тяжким трудом". "Да", ответила я. В конце каждой недели он давал мне 300 батов причитавшиеся мне на ведение домашнего хозяйства. Большая часть этих денег уходила на покупку свежих продуктов для его ужинов. За ними далеко ходить не приходилось. Я покупала их с грузовичка пикапа, каждое утро проезжавшего мимо дома. Моя повседневная жизнь проходила возле и внутри дома. Все время я посвящала себе У меня не было близких подруг и сейчас нет, но меня это не беспокоило, в особенности потому, что я уже ощущала на себе любопытные взгляды соседок, глазевших на меня словно я была чужеродным предметом. Они молча взирали на меня всякий раз, когда я выходила из дома купить продукты с пикапа. Иногда, проходя мимо наших ворот, они останавливались и заглядывали внутрь через щели. Они относились ко мне с таким подозрением, что я волей-неволей чересчур нервничала, чтобы завести с кем-то из них знакомство. Они вели себя так, что я чувствовала себя чужой, и в результате у меня не возникло к ним никакого доверия. Честно говоря, я ведь с самого детства была одиночкой, так что у меня не было повода жалеть себя в этой ситуации. Их странное поведение подтверждало то, что говорил мне господин Сисак: людям верить нельзя. Разочарование, которое он приносил в дом каждый вечер, делало перспективу выйти из дома и познакомиться с кем-то скорее опасной, чем желанной. Вот так господин Сисак и стал единственным человеком, на кого я могла по-настоящему положиться. Со временем проблема, что ему подать, холодную воду или пиво, утратила свою остроту. Наблюдая за тем, в какой степени он раздражен, а степень его раздражения менялась день ото дня, я постепенно выработала инстинктивное ощущение. Такому можно научиться, если долго живешь с кем-то. По сути дела, После 3 лет совместной жизни с ним я научилась сама принимать решения, вместо того, чтобы ждать его приказания. У тебя усталый вид. Ты сегодня много работал, поэтому заслуживаешь стакана пива. Помню, как я в первый раз так сделала. Он поначалу удивился, но потом согласился и кивнул. В ту ночь он дал мне наилучшую награду, позволил мне исцеловать все его тело. Спустя девять месяцев после той ночи я родила его второго ребёнка. Но прежде чем перейти к этому рассказу, позвольте мне поведать вам о ритуале, который я проводила для него перед тем, как лечь в постель. В первые дни после того, как я въехала в его дом, господин Сесак постоянно напоминал мне о моих обязанностях. Знаю, У вас может создаться впечатление, будто он без устали вдалбливал мне свои инструкции, но на самом деле он всегда говорил что-то лишь один раз. Просто мои обязанности как его жены намного превосходили те, что я выполняла в родительском доме. Итак, что входило в обязанности хорошей жены? Это был главный вопрос. Работа по дому это, конечно, основное, но самое главное Надо посвящать все свое внимание мужу, когда он возвращается домой. Жена должна загодя прибраться в доме и подносить ему в виде приветствия стакан холодной воды. А еще должна подготовить чистые полотенца и чистую одежду, чтобы он надел ее после душа. Покуда муж принимает душ, Хорошая жена должна приготовить ему ужин или подогреть ранее приготовленную еду, которая успела остыть. Ужин всегда следует подавать горячим таков приветственный ритуал. Как только муж закончит ужинать, хорошая жена должна собрать со стола грязную посуду и вымыть ее на кухне. Хотя муж ложится на софу посмотреть телевизор, обязанности хорошей жены на этом не заканчиваются. Закончив мыть посуду, она должна перестелить кровать, вывесить противомоскитную сетку и раскрыть все окна, чтобы проветрить комнату. Когда ее муж решает, что пора спать, он входит в спальню и садится на край кровати. В первый день этого ритуала он позвал меня присесть у его ног. Мои руки и ноги устали от тяжкой работы за весь день. Начал он. Руки и ноги мужа это важные инструменты его выживания. Это то, с помощью чего он привык добывать пропитание для своей жены и детей. Без них его жена и дети будут страдать. Ты понимаешь? Да, ответила я. В Индии есть обычай, то, что жена обычно делает для своего мужа. Объясняя мне все это, он чередовал слова муж и супруг, жена и супруга. Только он мог использовать слова муж и жена, мне же дозволялось использовать только супруг и супруга, но я расскажу об этом в другой раз. Он продолжал: "Дабы продемонстрировать свое почтение к мужу, ибо он содержит семью, не жалуясь ни на что, жена моет руки и ноги своему супругу перед тем, как лечь в постель". Это прекрасная традиция, которая передавалась из поколения в поколение до сегодня. Я полагаю, это отличный способ возблагодарить друг друга как мужа и жену. Ты выражаешь мне благодарность, а я взамен чувствую себя благодарным тебе. Он умолк на мгновение и посмотрел на меня. Я сразу же поняла, что он хочет услышать мою реакцию и поступила соответственно. Да, я понимаю. Мы живем в буддистской стране. Тайский народ буддисты. Мы верим в карму, в добро и зло, в призраков и духов. И все это мы постигаем из поучений Господа Будды. Но знаешь ли ты, что буддизм возник не в Таиланде, а в Он замолк. Да. В Индии, сказал он. «Тысячи лет назад монахи из Индии прибыли в нашу землю, дабы передать нам учение Будды которая распространилась по странам ныне известным как Таиланд, Мьянма, Лаос и Камбоджа. Поскольку его учение дало людям добродетельное моральное руководство, будди продолжают поклоняться по сей день. И если тайцам было суждено исповедовать буддизм, то этому традиционному индийскому обычаю суждено совершаться тайскими супругами для своих супругов. Он приказал мне принести тазик с водой и чистое полотенце. Он сказал, что начать надо с омовения обеих его рук, а затем омыть его ноги, после чего следует насухо вытереть их полотенцем. Я присела и стала омывать его ноги, устремив на них взгляд, и почувствовала, как он смотрит на меня с величайшим одобрением. Вытерев ему руки и ноги, я понесла тазик с водой обратно в кухню. И он меня окликнул. Я обернулась, и наши глаза встретились. "Я тебе очень благодарен", с улыбкой произнес он. "Теперь ты не просто обычная жена. Ты достопочтенная жена". То, что он удостоил меня таких слов, было для меня великой честью. Вот каково быть чьей-то достопочтенной женой, подумала я. Это был титул, о котором мечтают все женщины. Вот что могли бы сказать героини радиоспектаклей, и я не могла с ними не согласиться. Запомни, ты теперь достопочтенная жена, как и все они, повторяла я себе снова и снова. Я надеялась, что героиня радиоспектакля, сидящая глубоко во мне, тоже могла это услышать. Такова Жизнь героини все они должны пройти через одно и то же испытание. Тогда я в это и вправду верила: преодолеть преграды непонимания. Герои так часто не понимают героинь и неверно толкуют их поведение, а все благодаря негодяйкам, которые дурят им голову, нашептывая всякую чушь. В моем случае, даже если какой-то негодяй еще предстояло появиться на сцене, пока она еще бродила по миру, прячась среди зевак, что заглядывали к нам в дом. Мой герой не был глупцом, хотя я втайне думала, что он не был и особенно догадливым. Он знал, что есть люди, которые только и ждут, чтобы пырнуть его ножом в спину. Хотя, как я поняла, он употреблял это выражение не в буквальном смысле. Скорее, он имел в виду людей, отличающихся бесчестностью, склонных им манипулировать, постоянно выводящих его из себя. Вот почему он всегда изливал на меня свой гнев. Но быть удостоенной супругом важного титула достопочтенной жены вовсе не означало, что теперь ты будешь носить его постоянно. Иногда он его забирал, когда переставал меня так называть. А иногда возвращал его мне, когда я его радовала. Этот титул то появлялся, то исчезал на всем протяжении нашего брака. И такая женщина, как я, волей-неволей нервничала о его судьбе. Когда он впервые удостоил меня титула достопочтенной жены, я очень возрадовалась. Я смогла войти в подобающую мне роль в доме, причем довольно быстро, если можно так сказать. Возможно, именно это благодушное настроение ослабило мою бдительность в употреблении слов. Я начала вставлять собственное мнение в свои ответы на его приказания. Моя самоуверенность заставила меня перейти от простых "да" к "да, я понимаю". Титул достопочтенной жены все больше придавал мне ощущение собственной значимости. Как-то вечером Спустя четыре или пять месяцев после моего переезда в его дом, я, как обычно, подала ему ужин на столик перед софой. Он разочарованно поглядел на выставленную перед ним еду. Безусловно, какие-то блюда я готовила чаще других, но я старалась разнообразить его повседневное меню. Я не сомневалась, что все мои блюда вкусные. И Его унылый взгляд меня смутил, а потом он сказал: Мне начинает надоедать твоя исландская еда. Его брови сдвинулись на переносице. Я не могу есть каждый день одно и то же. Ты должна научиться готовить блюдо центрально таиландской кухни. Я смиренно его слушала, зная, что он еще что-то скажет. Я из центрального Таиланда, и ты теперь тоже здесь живешь». Тебе давно уже следовало научиться готовить привычную нам пищу, а не кормить меня все время лаосской едой. Маме и папе она нравилась», — сказала я ему. Я не собиралась ему перечить, а просто хотела объяснить, что я готовлю для своего мужа ту же самую еду, какую готовила для родителей. В моем понимании, они были в равном положении. Но он продолжал смотреть на меня тяжелым холодным взглядом, словно намеревался броситься на меня и разорвать на куски на этом самом месте. "Ты что споришь со мной?" он повысил голос. Испугавшись, я помотала головой. "Правильно. И даже не смей думать об этом". Поняв, что я и не собиралась ему дерзить, он смягчился. "Я хочу, чтобы ты умела готовить" центрально таиландские блюда, потому что ты больше не лао. Ты моя жена и живешь со мной в центральном Таиланде. А потом его гнев вспыхнул вновь, и он опять закричал: "Ты понимаешь? Моя бдительность, во-первых, была притуплена беспечностью, которая пришла ко мне с титулом достопочтенной жены, а во-вторых, тем, как он выкрикивал слова исанские и лао И когда он заорал ты понимаешь, моей инстинктивной реакции оказался страх. Уже один раз в разговоре с ним я допустила промах, и теперь, находясь в состоянии замешательства и смущения, я вырыла себе еще более глубокую яму, загнала себя в опасную ловушку. Почему это случилось именно в тот момент, я не знаю, но я случайно дала слабину и вставила в свой обычный ответ исамское слово кхой, то есть я. Да, кхой понимаю. И тотчас за раскатом грома полыхнула молния. Он ударил меня по лицу так сильно, что я упала на пол, приземлившись на спину. "Ну все, с меня довольно", заревел он. Никогда не произноси кхой в моем доме. Говори я и только я. Ты поняла? Да, произнесла я, давясь слезами. Да, я поняла. Мать, отец, супруг, супруга. Учись. В доме есть телевизор. Научись его смотреть. Отныне никаких лаосских слов. Ты обязана говорить на языке цивилизованных, благородных людей. Ты поняла? Да, я поняла. Вот твое наказание, сказал он с глубоким вздохом. Его интонации смягчились, когда он перешел от тирады к лекции. Когда ты сделаешь что-то не так, ты будешь наказана. Наказание есть последствия проступка. Это причинно-следственная связь. То, что ты не смогла вести себя подобающим образом, то, что ты оспорила авторитет домовладельца и нарушила правила и предписания этого дома, хотя в этом доме тебе дали крышу над головой, недопустимо. Это твой проступок, и тебя следует наказать за него, и именно это я и сделал. Запомни это. Такого рода инцидента не произошло бы, если бы ты не вступила со мной в спор. Да, это моя вина. Очень хорошо. Ты признала, что поступила неправильно. Он улыбнулся, удовлетворенный. После этого случая он приглашал меня посидеть рядом с ним всякий раз, когда ужинал. Он учил меня говорить надлежащим образом и называть вещи подобающими им наименованиями. Гнев, выказанный им в тот день, бесследно испарился. Он объяснил, почему его словарь должен быть богаче моего. Возьмем, к примеру то, как он меня называл. Он мог называть меня по имени, Дао, а также целым букетом других слов в зависимости от ситуации. На следующий год он называл меня сукой, но это было обусловлено моим поведением. Но я была не вправе использовать подобные слова. Говоря о себе, я могла использовать только слово я, а говоря о нем, словосочетание дорогой супруг. Мы не кушали, а ели. Мы смотрели телевизор, а не телик. Мне нужно было помнить, что в беседах с ним мне разрешалось использовать только подобающий язык. Это было одним из условий выстраивания совместной жизни мужа и жены.